Минута слабости Ах, все было не так, не так. Я шел навстречу там, где надо было стоять насмерть. Я отступал и поддавался. Легко враждовать с КГБ, но противостоять отцу и брату куда труднее. Я был сражен этим открытием и самим фактом такого противостояния. «Я вышел тогда от Сахарова совершенно сломленным. Это была последняя капля. Необходимость защищаться не только от власти, но и от обвинений в своей же диссидентской среде подорвала мои силы. Те, кто сочувствовал мне, в основном деликатно молчали. Те, кто осуждал, делали это громко, не стесняясь подслушек, а некоторые, может быть, и в расчете на них». Даже самые близкие друзья не решались мне что-либо советовать, а только признавали мое право решать вопрос самостоятельно, не поддаваясь давлению со стороны. Ситуация разрешалась единственным способом – отказом признать за КГБ право назначать одного из нас заложником, а другого – вершителем его судьбы. Тогда мы оба оставались бы по одну сторону, независимо от того, что для нас напридумывал КГБ. Кирилл стал заложником не тогда, когда КГБ объявил, что я могу за него решить его участь, а когда он с этим согласился. Я шел пешком в сторону дома. Стоял слякотный декабрь, на улицах было темно и пустынно. Падал мягкий вечерний снег и тут же таял. «На мокрых мостовых. Я шел не спеша, переживая разговор у Сахаровых и все события последних дней». По другой стороне Садового кольца медленно ехали обе ГБшной Волги. Позади меня тащились мои топтуны, знавшие, конечно, все перипетии этой истории и, возможно, слышавшие все разговоры в Сахаровской квартире. Чекисты шли на приличном расстоянии, понимая, что мне сейчас не до них, и побега можно не опасаться». В тот вечер КГБ ненадолго победил меня руками моих родных и единомышленников. Хорошо, что никто об этом не догадался и никогда об этом не узнал. Я ни единой душе до сих пор этого не рассказывал. Меня дожали, я внутренне сдался. Черт с ними со всеми, я уеду, у меня нет больше сил на эти дрязги, думал я, и мне становилось легко от того, что решение принято и погано, от того, что оно было неправильным. Не надо было уступать с самого начала. Не надо было ничего обсуждать в прослушиваемых квартирах. Я понимал это. Любой конфликт в диссидентской среде на руку КГБ, и они умеют извлекать из него выгоду. Но весь разговор с родными или диссидентами — это не допрос в КГБ. Тут не скажешь, отказываюсь отвечать на ваши вопросы. И я уступал... давлению близких и ухудшал этим наше общее положение. Не надо было уступать отцу, когда по дороге к Сахарову на пресс-конференцию он настаивал, чтобы я тут же в такси дополнил свой ответ строчкой о том, что окончательное решение за Кириллом. «Я не буду от руки дописывать в двадцать экземпляров», — отговаривался я. «Значит, ты хочешь решить за него?» — возмущался папа. «И я возражал, что нет, и все споры снова шли по одному и тому же кругу». «Ну тогда хотя бы скажи это на пресс-конференции, раз ты действительно оставляешь за ним окончательный выбор», — требовал папа. Я малодушно согласился, хотя понимал, что делать этого не следует. Нельзя сваливать ответственность друг на друга, и какие бы решения между нами ни были приняты, нельзя показывать перед КГБ свою слабость. Это дает им в руки дополнительное оружие. Мне не хватило сил пренебречь обвинениями в безразличии к судьбе брата, и я сказал, что требовал от меня отец, и дал тем самым КГБ... Лишний повод оказывать на Кирилла все возрастающее давление. Не надо было вообще обсуждать эту проблему ни с кем, кроме Кирилла. Всех остальных это не касается. Но столько вокруг оказалось доброхотов, пекущихся о нашем благе по своему разумению. Столько оказалось любителей посплетничать и навязать свое решение как единственно верное. Столько нашло желающих поучаствовать в драматической истории, ничем не рискуя и ни за что не отвечая И какие, наконец, силы бросил КГБ на создание склочной атмосферы Я до сих пор могу об этом только догадываться Обстоятельства сложились так, что, связанные обещаниями, я не мог всем все рассказать Кирилл, например, задумал доказать политическую подоплеку своего дела тем, что получит разрешение на выезд, что для обычного уголовника немыслимо. Идея вполне здравая и доказательная, хотя, на мой взгляд, чересчур игровая. Уже получив выездную визу, он намеревался публично от нее отказаться. Однако об этом его намерении знали только он и я». Говорить об этом вслух было невозможно, дать понять даже в иносказательной форме, что намерения Кирилла вовсе не таковы, какими они видятся. Я не мог. Приходилось молча терпеть наскоки тех, кто давно сделал для себя выбор в пользу эмиграции. Большинство из диссидентского круга отнеслись к сложившейся ситуации корректно, не пытаясь оказывать на нас давление, но это было молчаливое большинство. Только три человека выказали мне свою поддержку ясно и недвусмысленно — Таня Осипова, Игорь Шафаревич и Александр Солженицын. Таня при всех заявила, что позицию мою полностью разделяет, и на моем месте поступила бы так же. Игорь Ростиславович Шафаревич передал мне короткую записку со словами «поддержки и одобрения». Александр Исаевич Солженицын, бывший к тому времени уже за границей Прислал мне большое письмо, в котором одобрял мое решение остаться в стране Он возражал мне, что на Западе вовсе не так хорошо и не так вольно Как это кажется мне из Советского Союза Приводил примеры взятия коммунистами-заложников во время гражданской войны в Испании Рассказывал о своем отношении к этой проблеме Письмо Солженицына очень поддержало меня, но мало кто решился бы дать такой совет — выбрать не вольный запад, а тюремный восток. Забегая вперед, скажу, что Солженицына потом мучила совесть за то его письмо. Вернувшись в 1994 году из эмиграции в Москву, он через несколько дней позвонил мне и, сокрушаясь, говорил, что очень переживал за свой совет, что его много лет мучила совесть, потому что он как бы подтолкнул меня в лагерь. Я возразил ему, что все было бы так же и без его письма, но он в свое время очень укрепил мой дух, и я ему за это был и остаюсь благодарен. Все действительно так и было. Александр Исаевич это, конечно, понимал, но ведь совесть — явление иррациональное, ее укоры объяснениям не поддаются. В тот декабрьский вечер 1977 года, возвращаясь пешком с улицы Чкалова к себе домой на Новоалексеевскую, я был раздавлен». И письмо Солженицына, и записка Шафаревича пришли позже, когда я вновь обрел уверенность в правильности своего выбора. А тогда я шел по слякотной ночной Москве, опустошенной, сдавшийся, и заново переживал разговор у Сахаровых. Не надо было туда ходить. Ведь понятно же, зачем это было устроено. Я и не хотел идти. но папа требовал моего присутствия, чтобы публично расставить все точки над «и». Меня решили доломать, и никому ничего объяснить было невозможно. Володя Борисов, игрок и позер, упивался ролью прокурора в придуманном им спектакле. Ира Каплун, уязвленная своим постепенным отходом от рабочей комиссии, злилась на себя, на меня и искала повод для разрыва. Очень настойчива была и Елена Георгиевна Боннер, возмущенная нарушением уже сложившегося стройного порядка, когда вслед за угрозами репрессий непременно следует эмиграция. Андрей Дмитриевич Сахаров был по обыкновению спокоен и выдержан, но все его аргументы сводились к одной нелепой идее, что главное, чтобы не посадили». наум натанович мейман еврейский отказник и член хельсингской группы весь вечер качал головой и мягко уговаривал меня надо ехать саша вы понимаете надо ехать и только татьяна михайловна великанова сидела молча а когда все мои обличители слегка выдохлись сказала что я прав по той простой причине что решать должен я и никто другой Я шел не столько размышляя, сколько переживая все услышанное. На колхозной площади я вдруг обнаружил, что метро уже закрыто. Я этому даже слегка обрадовался. Не хотелось домой, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать, ничего объяснять. Я был рад оттянуть время неизбежной встречи с друзьями. Ведь придется рассказать о новом решении. Я свернул на проспект Мира и медленно побрел... в сторону ВДНХ. «Я знал, что никто из диссидентов меня не осудит. Разве что кто-то из тех, кому мы обещали помочь и защиту, усмехнувшись, скажет, ну вот, и этот уехал, как только представилась возможность. Но все мысли мои слова осуждения были ерундой по сравнению с тем, какое чувство унижения и беспомощности испытывал в тот вечер я сам». Как не хватало мне Зинаиды Михайловны и Петра Григорьевича, которые, я знал, наверняка бы поддержали меня. Но они уехали, и вряд ли уже когда-нибудь вернутся. Я ясно понял тогда, почему сорвался первый разговор в КГБ, и его перенесли на несколько дней спустя, на 1 декабря. 30 ноября Григоренки покинули Советский Союз. КГБ боялся их влияния на меня и на всю придуманную ими операцию с заложниками. Мнение Петра Григорьевича было весомо в диссидентской среде. Между тем прогулка пошла мне на пользу. Свежий воздух проветрил голову, замороченную в Сахаровской квартире, и я постепенно успокоился. Я долго стоял на Крестовском мосту, глядя на теряющиеся в темноте рельсы железной дороги, и думал, что жизнь не кончается, какое бы решение я не принял. На этой приятной неопределенности я остановился в своих раздумьях и заспешил домой. На Новоалексеевской царила тихая паника. Друзья не знали, где меня искать». я вышел от сахарова попросив меня не сопровождать а домой не вернулся хотя уже прошли все разумные сроки все знали что за мной ходит наружка поэтому решили что я скорее всего арестован никто не предполагал что я поплетусь через пол москвы пешком я не стал никому ничего объяснять сказав что расскажу все утром на утро Я проснулся другим человеком. Сон — лучшее лекарство от малодушия. Рассказывать было нечего. Что это на меня нашло вчера, — удивлялся сам себе. Чего это я так раскис и согласился эмигрировать? Ведь не авторитет же Сахарова на меня подействовал. Я относился к нему с уважением, но отнюдь не восторженно, часто во многом с ним не соглашаясь. В конце концов, авторитет... Татьяны Великановой значил для меня, как собственной для всех, гораздо больше, а она меня поддержала. Я сам себе дивился, но, разумеется, о своей вчерашней слабости никому ничего не рассказал и никогда никому до сих пор не рассказывал. Чем меньше госбезопасность будет знать о нашей внутренней жизни, тем целее мы будем». Это важное правило, нарушить которое можно только за очень солидной давностью лет.